Глава сорок восьмая. Наташа. «Как я выгляжу?» – интересуюсь у Булата, нервным жестом одергивая длинную юбку, доходящую мне до щиколоток. «И это не праздное любопытство. Мы собираемся на совет. Да, официально я принадлежу к другой религии, но эти мужчины не делают на подобное скидку. Уважение и традиции превыше всего. Обычно там вообще не бывает женщин, да и не может быть, но Булату необходим свидетель против дяди поэтому он берет меня с собой. Меня позовут рассказать все, как было, а потом я сразу уйду. Услышав вопрос, Терехов скользит по моей фигуре внимательным взглядом, начиная от носков балеток и заканчивая узким воротником-стойкой, перетягивающим шею. Выглядишь послушной женой, одобрительно хмыкает, не скрывая иронии. В его серых глазах мелькает что-то чувственное и развратное, и я краснее отворачиваюсь. Напряжение между нами висит в воздухе, густое и горячее. Я так и не ответила на его предложение, а он больше не спрашивал, но это была очень откровенная ночь. И кожа моя до сих пор зудит от переизбытка интимных прикосновений. Покрываю голову шелковым платком, пока Булат возится с запонками. — Я на улице тебя подожду, — бросает, справившись. — Хорошо. Проходя мимо, Терехов перехватывает меня за талию и притягивает к себе. Тихо охаю, опуская глаза. Слушаю, несмотря на него, как шепчет мне в ухо. Я же могу быть уверен, что ты честно все расскажешь, как мне ночью, да, Наташ? — Конечно, — нервно облизываю губы. — Хорошо, — отпускает. Уходит, унося с собой этот давящий чувственный туман. Делаю глубокий вдох и присаживаюсь на кушетку закрыв ладонями лицо. «Боже, быстрее бы все это кончилось. Я так устала. Особенно сомневаться во всем и не представлять, что ждет меня на следующий день. Я хочу чувствовать опору под ногами. Просто жить. Просто верить. Хоть кому-то. Булат вроде бы предлагает мне это все. И это так заманчиво, что разум отказывается так легко принимать. Кажется, что я снова обманываю сама себя. Выдаю желаемое за действительное». Терехов сказал, что мое наследство ему больше не нужно. Но ведь это огромные деньги, насколько я поняла. И он просто так от них отмахивается. Человек, который ради этих самых денег взял в жены совершенно незнакомую девчонку, и вдруг такое бескорыстие. А ведь если я останусь его женой и рожу ему сына, он, получается, все равно получит мое наследство, вместе с тем, что ему помимо этого сейчас дядя пообещал. Как удобно, да? И эти размышления изнутри пожирают меня, не позволяя довериться. Я сомневаюсь, что Терехов искренен, что он действительно что-то испытывает ко мне, что-то, что дороже золота. В своей короткой жизни я вообще так мало встречалась с истинным великодушием и человеческим благородством, что в итоге мне сложно в них поверить и не искать подвох. И я могла бы спросить обо всем этом ночью у самого Булата, Но если он врет про чувства ко мне, то разве не соврал бы и про это? И, кстати, он ни слова не сказал про любовь. А у меня уже на языке вертится, что, кажется, я люблю его, люблю, и совсем скоро увязну настолько, что плевать мне будет на его мотивы, лишь бы был со мной, хоть каким. На самом деле это страшно осознавать. Подкрасив ресницы, кидаю прощальный взгляд на свое отражение в зеркале. Внутри дребезжит от нервного напряжения. Если можно было бы не ехать, я бы осталась. Тем более, что там будет дядя. А одна мысль о том, что мы сейчас встретимся, вселяет в меня липкий ужас. Но я должна. Ради мужа и ради себя. Дорога занимает не больше 15 минут, через которые мы уже тормозим у высоких ворот чьего-то особняка. «Чей-то это – интересуюсь у мужа все это время переписывающегося с кем-то в телефоне. «Хаметова», – рассеянно отвечает. «Обычно совет проходит у моего деда, но, учитывая обстоятельства и личные связи, решили перенести, коситься на меня». «А он там будет?» «Кто? Мой дед?» «Да, конечно». Булат откладывает телефон. Ворота разъезжаются. «Я его ни разу не видела, только слышала о нем», – признаюсь. «Наверное, он был на нашей регистрации», но нас никто не представлял. — Да, был. Вот и познакомитесь. Булат улыбается одним уголком губ. Взгляд его при этом остается сосредоточенным и серьезным. Наши три машины медленно вкатываются во двор, уже заставленный другими, такими же черными внедорожниками. Кажется, я узнаю номера на паре из них. Дядины. Непроизвольно ежусь. И Булат замечает. Ловит мою ледяную ладонь, и крепко сжимает в своей горячей руке. Не дрейфь, рыбка, ласково, как ребенку. Больше никто не посмеет тебя тронуть. Почти не слышу, что говорит. Так взбесившийся пульс шумит в ушах. Только благодарно улыбаюсь. И хочется поднести его ладони к губам и поцеловать, но почему-то не решаюсь. Когда попадаем в сам дом, нас разделяют. Булат уединяется с другими прибывшими гостями в кабинет хозяина дома. Меня же просят подождать в смежной спальне, оставляя со мной Илью. Все как в тумане. Я так нервничаю. Присаживаюсь на краешек застеленной кровати. Зубы стучат. Перед глазами проносятся лица мужчин, которые сейчас увидела. Некоторые из них были мне знакомы. Адам коротко ободряюще кивнул, поймав мой взгляд. Аслан брезгливо отвернулся. Карим чуть не плюнул мне под ноги, с ненавистью прожигая одним глазом, так как второй у него полностью заплыл от надувшегося фиолетово-черного синяка. Дядю же я увидела только со спины. Он был сгорбленный и с тростью. Замер, когда я смотрела на него, будто почуяв, и уж было обернулся, но я успела юркнуть в комнату и остаться незамеченной для него. «Боже!» «Я не хочу к ним туда идти! Не хочу!» В ушах снова эхом звучат выстрелы в лесу, а живот скручивает пережитым фантомным ужасом. «Наталья Олеговна!» Дверь в спальню распахивается, и на пороге появляется какой-то парень в костюме. «Следуйте за мной! Вас ждут!»